В политической философии марксизма заметна ярко выраженная мессианская черта, как излагал основатель вероучения «Кто не с нами, тот против нас». Ясно, что это не принцип демократического учения. Все это указывает на то, что Маркс был не только теоретиком в политике, но также и агитатором, и революционным памфлетистом. Тон его произведений часто бывает высокомерным или пренебрежительным это было бы совершенно нелогичным, если бы диалектика была всесильна в любом случае. Если, как позднее говорил Ленин, государство должно отмереть, то нет смысла устраивать шумиху вокруг вопроса об отмирании до того, как это произойдет. Но эта отдаленная историческая цель, возможно, в самом деле восхитительная, не облегчит жизнь тем, кто страдает здесь и сейчас, и также не облегчит положение тех, кому следует доставить облегчение. В конечном итоге это цель более приемлема, даже если это не совсем согласуется с теорией диалектической эволюции истории. Страница 410. Теория проповедует социальный переворот насильственными средствами. Конечно, эта страна теории фактически отражает отчаянно бедственное положение рабочего класса в XIX веке. Это хороший пример экономической интерпретации истории Марксом. Он объясняет взгляды теории, которых придерживались во все времена, как отражение господствующего экономического порядка. Это учение очень близко по своему духу к прагматизму по меньшей мере в одном отношении. Получается, что мы разделываемся с истиной в пользу экономически обусловленных предубеждений. Если бы мы применили Марксово учение для оценки его же теории, мы должны были бы сказать, что оно тоже отражает определенные социальные условия в конкретное время. Марксизм в этом случае делает неясно выраженное исключение в свою пользу, поскольку он считает, что экономическая интерпретация истории, но с соблюдением диалектического воззрения на нее, это верный взгляд. Предсказания Маркса о диалектической эволюции истории не были успешны во всех отношениях. Он с определенной точностью предсказал, что система свободной конкуренции в конечном итоге приведет к образованию монополии это действительно во многом верно и согласуется с традиционной экономической теорией но где маркс ошибался так это в предположении что богатые будут становиться все богаче а бедные все беднее до тех пор пока диалектическая напряженность этого противоречия в кавычках не достигнет такой силы что вызовет революцию в действительности случилось совсем не это напротив промышленная страна Разработали методы регулирования экономики, которые смягчили социальные противоречия, ограничив свободу действий в экономической сфере и введя схемы социального обеспечения. Когда пришла революция, она произошла не как предсказывал Маркс. В промышленной западной части Европы, а в аграрной России. Марксистская философия – это последняя великая система XIX века. Страница 411. Ее большое влияние и широкое распространение обязаны в основном как религиозному характеру, ее утопических пророчеств, так и революционному пылу ее программных установок. Что же касается ее философского обоснования, оно, как мы показали ранее, не такое уж простое и не такое уж новое, как нередко думают. Экономическая интерпретация истории – это одна из ряда общих теорий истории, которые в конечном счете почерпнуты у Гегеля. Другой пример, который относится к следующему философскому поколению, это теория Кротче об истории как истории свободы. Марксистское учение о противоречии непосредственно заимствовано у Гегеля и содержит те же ошибки. В политическом плане это поднимает проблемы, важные и для нашего времени. Почти половина мира сегодня это страны, которые безотчетно верят в марксистское теории. Возможность сосуществования подразумевает в таком случае определенное ослабление политических обязательств. Во Франции философское движение энциклопедистов нашло продолжателя в лице Агюста Конта 1798-1857 годы. Разделяя с радикалами уважение к науке и будучи противником всех общепринятых религий, он выдвинул исчерпывающую классификацию всех наук начиная с математики и заканчивая общественной наукой. Как и его английские современники, он был против метафизики, хотя, как и они, мало знал о немецком идеализме. Конт назвал свое учение позитивной философией, полагая, что мы должны начинать непосредственно с ощущений, и он предостерегал против попыток следовать заявлениям. Именно отсюда получил свое название позитивизм. Конт родился в древнем университетском городке Монпелье в уважаемой и глубоко приверженной общепринятым обычаям семье государственного служащего. Его отец был монархистом и убежденным католиком, но Конт скоро перерос узкий кругозор родителей. Его изгнали из политехнического училища в Париже за участие в студенческих выступлениях против одного из профессоров. Это позднее не позволило ему получить работу в университете. В 26 лет он опубликовал свой первый набросок о позитивизме, а начиная с 1830 года выходил курс позитивной философии в шести томах, страница 412. В последние 10 лет своей жизни он посвятил много времени разработке «позитивной религии», в кавычках которая должна была занять место общепринятых вероучений. Вместо Бога это новое Евангелие признавало в качестве высшей силы человечество. Всю жизнь Конт страдал от последствий слабого здоровья и постоянных депрессий, которые доводили его до мысли о самоубийстве. Он зарабатывал на жизнь частным преподаванием, перебиваясь кое-как благодаря подаркам друзей, поклонников, среди которых мы находим Джона Милля. Конт был довольно строг с людьми, которые не напоминали ему постоянно о его гениальности, что в конечном итоге и вызвало охлаждение дружбы между ним и Миллем, который также подозревал о своей гениальности. Философ Конт был близок к Веко, чьи работы он изучал. У Веко он почерпнул представление о приоритете истории в делах человека. Этот же источник дал ему общее представление о различных стадиях в историческом развитии человеческого общества. Сам Веко почерпнул это представление, изучая греческую мифологию. Конт принимает взгляд, что общество развивается от первоначальной теологической фазы через метафизическую к тому состоянию, которое он называет «позитивной фазой». На этой фазе исторический процесс приходит к должному счастливому концу. веко в этом отношении был более реалистичным мыслителем и признавал, что общество может впадать и впадает от периодов культурных достижений и утонченности в новое варварство. Примером тому могут быть средние века, которые последовали за распадом римского мира. И таково, возможно, наше время. У Конта позитивная стадия развития человечества управляется рациональной наукой. Такова знаменитая теория Конта о трех стадиях развития. Было высказано предположение, что здесь мы имеем какой-то отзвук учения Гегеля, но это мнение вряд ли основательно, поскольку развитие от одной фазы к другой не выражено в понятиях диалектики. Три стадии Конта не причастны к этому. Конт разделяет с Гегелем оптимистические представления о конечном состоянии совершенства, достигаемого в ходе исторического процесса. Маркс, как мы видели, придерживался сходных взглядов. Это общий признак оптимизма, свойственного XIX веку. Позитивистская теория утверждает, что научное знание, несмотря на все препоны, эволюционировало в течение трех стадий. Единственная наука, которая до сих пор полностью Преодолела все препятствия это математика. Физика все еще изобилует метафизическими понятиями, хотя есть надежда, что ее позитивная стадия недалека. Через 50 лет после Конта позитивистское объяснение механики было выдвинуто махом. Помимо всего прочего, Конт пытается выстроить всю область научных знаний в законченный логический порядок. В этом предприятии он проявил себя истинным наследником энциклопедистов Конечно, идея такого порядка чрезвычайно стара, ибо восходит еще к Аристотелю. Страница 413. Каждая наука в этой иерархии способствует объяснению области знания, которая следует за ней, но не тех, которые предшествуют ей. Таким путем мы получили перечень наука Конта, возглавляемой математикой. Далее следует астрономия, физика, химия, биология и социология. Особенно важно последнее. Конт сам придумал слово «социология» для того, что Юм назвал бы наукой о человеке. Согласно Конту, эта наука только еще должна быть основана, и он считает себя ее основателем. Логически, социология – это последняя и самая сложная область исследования в иерархии наук, но фактически каждый из нас более знаком с социальным окружением, в котором мы живем, чем с аксиомами чистой математики. Это выявляет еще один аспект приоритета истории который мы встречаем у веко. Общественное существование человека – это и есть процесс истории. Позитивная стадия общественного существования, воспламенившее воображение Конта, обладает общими недостатками всех утопических систем. Мышление Конта в этом пункте вполне идеалистично, хотя не совсем ясно, как он подошел к столь странным представлениям. Внутри каждой из трех фаз развития существует тенденция постепенного унифицирования. Так, теологическая стадия открывается анимизмом, который обожествляет все предметы, привлекающие внимание примитивных людей. Отсюда начинается движение к политеизму и модотеизму. Тенденция одна и та же, к наибольшей унификации. Для науки это означает, что мы стараемся относить разнообразие явлений Какой-то одной категории, а в обществе осуществляется движение от индивидуального к человечеству в целом. В этом есть что-то от Гегелевского цикла. Позитивным человечеством будет править морально-состоятельная научная элита, тогда как исполнительная власть будет доверена профессионалам. Нельзя сказать, чтобы это построение не напоминало идеальное государство Платона в государстве. С этической точки зрения, эта система требует, чтобы личности сдерживали свои желания ради прогресса человечества. Этот акцент на деле ведет к недооценке частных интересов, и он характерен не только для Конта, но и для политической теории марксизма. Как и можно было ожидать, позитивизм не признает за психологией возможность заниматься анализом психики человека. Такая психология отрицается. Конт считает что наше познание не способно познать себя. Страница 414. Это предположение означает, что тот, кто познает, не может знать собственного знания. Мы можем принять это за здравое суждение. Тем не менее, признавая гипотезы в целом, как чисто метафизические, позитивизм неправильно истолковывает природу объяснения. Совершенно отличный от позитивизма взгляд развит философии Чарльза Пирса. 1839-1914 годы. Конт отбросил гипотезы как нечто метафизическое. Пирс, напротив, показывает, что выдвижение гипотез – это жизненная необходимость науки, имеющая свою логику. произведение Пирса объемисты, но фрагментарное Кроме того, он слишком часто, не находя решения трудных проблем, отметал разумные предложения, поэтому нелегко выявить его собственную позицию. Вне сомнения, однако, что это был один из самых оригинальных умов конца XIX века и, конечно, величайший американский мыслитель. Пирс родился в Кембридже, в штате Массачусетс. Его отец был профессором математики в Гарварде, где сам Пирс стал студентом. Если не считать двух коротких периодов чтения лекций, Пирс никогда не смог обеспечить себя постоянной академической работой. У него была государственная служба в департаменте геодезии, и кроме научных трудов он с удивительным постоянством производил поток бумаг и статей по широкому кругу философских проблем. Его неудача с получением профессорства была отчасти связана с пренебрежением к нормам, принятым в обществе, в котором он жил. Более того, кроме нескольких друзей и знакомых ученых, мало кто признавал его гений, и никто не понимал его в полной мере. Мерой его чувства целесообразности может служить то, что он не был сломлен таким отсутствием признания. Последние 25 лет своей жизни он был беден, у него было плохое здоровье, но он работал до самого конца. Пирса обычно рассматривают в качестве основателя прагматизма. Однако это не вполне точно. Современный прагматизм берет свое начало не от Пирса, а от той интерпретации философии Пирса, которую ей предал Уильям Джеймс. Неразбериха с родословной прагматизма возникла вследствие ряда причин. Во-первых, взгляды самого Пирса стали яснее в более поздних произведениях, в то время как Джеймс опирался на более ранние формулировки, которые могли быть к тому же неправильно поняты. Пирс пытался отмежеваться от прагматизма, который приписывал ему Джеймс. Поэтому он стал называть свою философию прагматицизмом. «Надеюсь, что этот неэлегантный неологизм привлечет внимание к различиям между его взглядами и взглядами Джеймса». Страница 415. Учение прагматизма, развитое в некоторых ранних работах Пирса, имеет форму, позволяющую сделать заключение, которое Джеймс и вывел из него. Пирс связывает определение истины с общим ходом исследований и мотивами, которые вдохновляют занятия ими. Исследование начинается от какого-то рода неудовлетворенности или беспокойства, и его цель, как сказано, состояние удовлетворения, при котором все мешающие влияния рассеяны. Взгляд, который человек принимает на любой из промежуточных стадий исследования, является в меру знания человека истиной. Но человек может не знать, что новые доказательства не обязательно требуют от него изменения его взглядов. Мы никогда не смогли бы испытывать удовлетворение, если бы не были уверены, что не совершили ошибку. Эту общую теорию исследования Пирс называет фалибилизмом. Он говорит, что истина – это мнение, к которому в конечном итоге приходит общество. Если рассматривать такое заключение буквально, то это, конечно, абсурд. Если бы мы все поверили, что дважды два будет пять и в это самое мгновение Земля будет разрушена, наша прежняя арифметическая эксцентричность все равно была бы ошибочной. Возможен случай, что все мои соседи поверят в такие вещи, тогда для меня было бы благоразумнее по меньшей мере сделать вид, что я разделяю их взгляды. Но это совсем другой вопрос. Утверждение Пирса таким образом следует рассматривать в контексте фалибилизма. Что касается отношения к любой конкретной истине, то Пирс настаивает, что любое утверждение, которое претендует на истинность, должно иметь практические последствия, то есть оно должно допускать возможность каких-то будущих действий, а также влиять на склонности действовать соответственным образом в сходных ситуациях. Значение утверждения, как сказано у Пирса, состоит в практических последствиях, кавычки закрыты Джеймс принял прагматизм именно в этой форме. Следует помнить, что взгляд Пирса значительно больше согласуется с формулой «верум фактум» веко. Истина – это то, что вы можете сделать с вашим утверждением. Приведем пример. Если я произношу утверждение о химическом веществе, тогда его значение подкрепляется всеми свойствами вещества, которое может быть подвергнуто эксперименту или испытаниям. Представляется, что примерно к этому клонят Пирс. Прагматизм, который Джеймс выбрал из всего этого, напоминает одну из формул Протагора о человеке как о мере всех вещей. В противоположности этому, намерение Пирса лучше выражено формулой веко Пирс внес фундаментальный вклад в обсуждение логической природы гипотез. Философы по-разному рассматривали гипотезы, как результат или дедукция к чему склонялись рационалисты, или индукции, как считали эмпирики. Страница 416. Пирс увидел что ни один из этих взглядов не соответствует действительности. Гипотеза – результат третьего и радикально отличного от указанных логического процесса, который Пирс в привычном ему красочном стиле называет «абдукция». Это равнозначно гипотезе, возникающей из опыта, потому что она соответствует некоторым требованиям к теории. То, что требования соблюдены, это, конечно, вопрос дедукции, а не принятия гипотезы. Как и его отец, Пирс был прирожденным математиком. Он сделал ряд важных открытий в области логической семиотики и семантики. Среди прочего, он изобрел метод таблиц для определения значений истинности составных формул, средства, часто применявшиеся последующими логиками. Ему также обязана кое-чем и новая логика отношений. Пирс придавал большое значение доказательству в виде диаграмм. Но правила доказательств такого рода, довольно запутаны, и поэтому эта идея не стала популярной. Прагматические наклонности Пирса привели к тому, что он выявил интересный аспект математического доказательства, которому нечасто уделяют должное внимание. Он наставил на значение последовательности при выстраивании математического доказательства. Эти взгляды мы находим вновь у Габло и Мейерсона. Пирс Прекрасно разбирался не только в математике и научных достижениях своего времени, но также в истории науки и в истории философии. Обладая широким кругозором, он утверждал, что наука предполагает реалистическую метафизическую основу, поэтому он разработал свою метафизику, основываясь на схоластическом реализме Дунса Скотта. Страница 417 Пирс полагал, что прагматицизм и схоластический реализм идут рука об руку. Так ли это или нет, но это показывает, что его прагматизм имеет мало общего с прагматизмом Джеймса. Взгляды Пирса в свое время не имели большого влияния. Прагматизм превратился во влиятельную философию благодаря Уильяму Джеймсу 1842-1910 годы. Это не понравилось Пирсу, поскольку его учение Это нечто значительно более тонкое, чем прагматизм Джеймса, который только в наше время получил должную оценку. Джеймс был типичным жителем Нового Света и верным протестантом. Эти обстоятельства сильно повлияли на его мышление, хотя он был в общем свободным мыслителем, скептически относящимся ко всем формам ортодоксии. В отличие от Пирса, он совершил академическую карьеру в Гарварде, где многие годы был влиятельным профессором психологии. Его «Основы психологии» вышли в 1890 году и остаются до сегодня дня одним из лучших общих объяснений этого предмета. Философия была побочным занятием для него, но его по праву стали считать ведущей американской фигурой в этой области. Человек он был добрый и великодушный и твердо стоял за демократию, в отличие от своего брата, писателя Генри Джеймса. В сравнении с философией Пирса, философия Джеймса значительно менее глубока но благодаря его личности и положению он оказал гораздо больше влияния на философскую мысль, особенно в Америке. Философское значение Джеймса имеет два аспекта. Его роль в распространении прагматизма мы только что отметили. Другой аспект его влияния связан с учением, которое он называл радикальным эмпиризмом. Впервые о нем было заявлено в 1904 году в статье озаглавленной «Существует ли сознание?», В ней Джеймс начал показывать, что традиционный дуализм субъекта и объекта был помехой для здравого понимания эпистемологии. Согласно Джеймсу, мы должны отвергнуть понятие самосознания как сущности, противопоставляемой объектам материального мира. Страница 418-я. Субъектно-объектное объяснение познания представляется ему противоречивым рационалистским извращением, которое в любом случае не является истинно эмпирическим, поскольку у нас действительно нет ничего сверх того, что Джеймс называет чистым опытом. Он представляет этот чистый опыт как реальную полноту жизни в противоположность последовательному абстрактному размышлению о жизни. Таким образом, процесс познания становится отношением между различными частями чистого опыта. Джеймс не разработал все выводы из этой теории, но те, кто последовал его предположению, пришли к замене старой дуалистической теории нейтральным монизмом. Согласно этому монизму, в мире существует только один вид основного вещества. Тогда для Джеймса чистый опыт – это вещество, из которого сделаны все вещи. Радикальный эмпиризм Джеймса искажен в этом пункте его прагматизма, который не признает ничего, что не имеет практического отношения к человеческой жизни. Уместно только то, что формирует часть опыта, под которым он подразумевает человеческий опыт. Английский современник Джеймса Фридрих Шиллер, придерживавшийся очень схожих взглядов, назвал свою теорию «гуманизм». Проблема с этим учением заключается в том, что оно слишком узко для науки, а также и для тех вопросов, которые здравый смысл всегда рассматривал своей основной задачей. Исследователь должен видеть себя частью мира, всегда простирающегося дальше его кругозора. В противном случае не было бы смысла заниматься чем-либо. Если я сопряжен со всем, что составляет мир, я мог бы с таким же успехом сидеть сложа руки и предоставить все судьбе. Джеймс прав, критикуя старые дуалистические теории разума и материи. Ну и его собственная теория чистого опыта не может быть признана истинной.